Глава двадцать восьмая. Агата. Прихрамывая, я поковыляла к дому. Будь всё проклято, но я своей горбатой спиной чувствовала, как улыбается Нейт, глядя мне вслед. Представляю, как он будет веселиться, когда услышит, какую речь я приготовила для бандитов, чтобы уговорить тех забрать бутылку. Я шумно вздохнула, отбрасывая ненужные мысли. Постаралась сосредоточиться исключительно на деле. Сегодня на крыльце дежурили сразу трое. Знала я только одного — Картава. Он мне, в принципе, и был нужен. Я остановилась на дороге, прямо напротив дома, стараясь оказаться подальше от уличного фонаря. Замерла, и, подобно истинной любопытной старушке, с интересом уставилась на крыльцо, где беседовали бандиты. «Чего надо, бабка?» грубо отозвался один из незнакомых мне бандитов, но мой картавый друг дёрнул того за рукав, мол, успокойся. Шепнул что-то своим дружкам, отчего на их лицах появились лёгкие ухмылки, и они перестали видеть во мне опасность. Опять деда своего ищешь, бабка? с улыбкой спросил мой картавый друг, опираясь о стену дома спиной. Чего Я начала медленно подбираться к крыльцу. «Говорю, дед опять сбежал!» Картавый рассмеялся. «Пошел бабкам под юбки заглядывать?» «Ага! Опять удрал, паскудник!» «Мы его тут не видели!» — крикнул Картавый, помня о моих проблемах со слухом. «Не плобегал-то твой глазастый муженек!» «Да пес с ним! Пусть бегает!» — махнула я рукой. «Я к тебе пришла!» «Ко мне?» Удивился здоровяк и бросил быстрый взгляд на своих улыбающихся во весь рот дружков. «Чего надо?» «Любви!» «Чего?» Его возмущённый крик потонул во взрыве безудержного мужского хохота. «Ты меня хотел вчера отлюбить!» Кряхтя я подобралась ещё ближе. «Так люби давай! Я пришла!» Как мне было сложно не засмеяться в тот момент! когда на суровом лице моей жертвы промелькнули испуг и дикий стыд. «Ты спятила, бабка!» — заорал мой картавый друг. «Ты зря времени не терял, Дан!» В голос засмеялись его дружки, повиснув на перилах крыльца. «Уже нашёл себе даму сердца?» картавый а точнее Дан, шутку не оценил. В два счёта спустился по ступеням и схватил меня за локоть, разворачивая назад к дороге. «Так, бабка, чеши давай отсюда!» Я поджала губы, чтобы не рассмеяться. В глубине души мне даже стало жалко бедного Дана. «Чего чесать?» — уточнила я. «Иди отсюда! Говорю!» Он безумно нервничал. Суровое мужское лицо, покрытое густой растительностью, побагровело от стыда. Дан подвёл меня на пустынную дорогу и, развернувшись, зашагал обратно к крыльцу. «Итак, пора мне переходить к главной части». «Как же так?» — лепетала я, перебирая ногами и разворачиваясь обратно к крыльцу. «Сам меня кадрил, а тут прогоняет. Дружков своих, что ли, стесняешься? Эй, а ну, идите от Седова! Не видите, стесняется он!» Новый взрыв мужского хохота заставил Дана вернуться ко мне и склониться над ухом. «Послушай, бабка». Ты хочешь, чтобы я тебя? Он замешкался, вероятно, не решившись произнести слово прибил. Хочешь, чтобы я тебя залезал до смерти? Я сощурилась и с силой поджала губы, умоляя себя не рассмеяться. Что ж. Мой картавый друг сам виноват. «Залезай до смерти? Ахнула я так громко, что это предложение услышали и его дружки. «Мне даже Израиль такого не предлагал! Ах, пес с тобой! Помирать все равно скоро! Давай, я согласна!» Не знаю, как насчет угрозы зарезать меня, но придушить Дан меня точно желал. Прямо на этой пустынной дороге. Он сильнее обхватил меня за локоть и поволок дальше по улице, в сторону Нейта. Дружки Дана начали сыпать ему вслед шуточками о том, что он все-таки пошел меня любить». Отчего здоровяк злился ещё сильнее. Он остановился ровно между домом бандитов и домом, за углом которого стоял Нейт. «Слушай, бабка, не испытывай моё терпение Плаваливай, а?» В его низком голосе послышались нотки мольбы. «Уходи!» «Куда же я пойду с этой бутылкой? Мне три квартала домой идти!» охнула обиженно. «Я ж на свидание к тебе шла!» «Лучшую настойку взяла!» «Тут четыре литла! Ты что ли всё выпить хотела?» «Ну я подумала, ты сильный, здоровенный вон какой! Любиться всю ночь будем!» «Ой, бабка, уходи! Не заставляй меня!» «Передумать?» Вместо этого Дан яростно зарычал и очень виртуозно выругался. Да так, что ни в одном слове буквы «Р» не присутствовало. Зато мне всё было очень понятно. «Ты да хоть настойку у меня забери!» вздохнула я печально. «Не дотащу ведь назад. Побросать жалко. Хорошая у меня настойка. Мой Израиль только из-за неё со мной и живёт». Понимая, что у него появился маленький шанс от меня избавиться, Дан выхватил бутылку из моих рук. «Всё-всё!» — махнул он рукой. «Плаваливай давай отсюда!» «Если надумаешь меня отлюбить, то я живу по адресу...» «Иди, бабка!» Дан поспешил назад к крыльцу, держа в своих огромных ручищах бутылку на стойке. «Что, Дан, ограбил бабку?» Потешались его дружки. «Да сумасшедшая столуха! Где ты сбежал опять, так она ко мне на свидание явилась!» Я заковыляла вперёд по дороге, изредка оборачиваясь, чтобы помахать Дану на прощание. Когда я увидела, что он первым открыл пробку и приложился к бутылке, пробуя настойку, мои губы тронула улыбка. Оценив вкус напитка, он передал его своим дружкам. Что ж, кажется, получилось. Стоило мне свернуть за угол и оказаться перед Нейтом, всё веселье, как рукой сняло. «Скажешь мне хоть слово по поводу того, что только что видел, и я тебя убью!» — пригрозила шёпотом. «Снотворное подействует не сразу. У них будет время немного захмелеть. Возможно, решат, что перебрали. Но нам всё равно следить надо, чтобы убедиться, что они бутылку в дом занесут. Они сами всё выпьют». Нейт смотрел на меня и не говорил ни слова. Но я каждая клеточкой чувствовала его настроение и сотни едких шуточек, застрявших в его горле. Тихо выругавшись, я слепила снежок и швырнула его Нейту в лицо. «За что? Я же молчал!» «Но с каким лицом ты молчал, Нейт?» И он всё же задорно рассмеялся.